Глава 12. Переводить с гномской письменности на человеческую оказалось мучительно. На полстранички текста у меня ушел час не меньше. Я даже вспотел, пока разбирался, где какое правило использовать. Кто вообще придумывал гномам этакую пакость? С ума можно сойти, пока разберешься, в каком случае Пи-Зет PZ это Ж, когда Ш, а если после Игрек-А, то ПСТФ. Да ещё и почерк автора оказался хуже некуда, как курица лапой. Когда мне окончательно надоело расшифровывать, я отложил тетрадь и взял листочек с текстом. Ну, что же там такое? В первую минуту я никак не мог понять, что там написано. Вроде знакомые слова, но что-то смысл не доходил до меня. Да ёшкин кот, это же мой родной язык. Ну, того мира, откуда меня выдернул гад нотариус. Откуда он здесь? Холодно. Мне все время холодно. Даже летом в замке жуткие сквозняки. В стенах щели, отопления нет. Спать приходится в колпаке, чтобы не замерзла голова. Дурацкое средневековье. Хотел сегодня придумать заклинание, чтобы согреться и чуть не сжег новую мантию. В чем завтра прикажете ехать на конклав магистров? Будь они неладны. Я ничего не понял, но интерес только возрос. Похоже, это дневник моего земляка, попавшего в этот мир. Такс, что там дальше? вернулся с канклава. Какие же они напыщенные дураки. Таких идиотов я бы и близко не подпускал к изучению магии. Но других увы нет. Сам виноват, надо было тщательнее подходить к выбору кандидатур. Пока шли бесконечные заседания, побеседовал в кулуарах с самыми могущественными членами конклава, постарался всем напомнить про табу, менять текст заклинаний, буквально внушал, что это запрещено богами, а отступников накажут демоны. Как бы между делом подсунул магистрам свежие заклинания, старался не давать больше одного в руки и соблюдать баланс. сильным хозяйственные, слабым боевые. Хотя, наверное, зря так много боевых я придумываю, но поделать с собой ничего не могу. Само в голову лезет. Когда хотел подсунуть заклинание Колдону, тот чуть меня не поймал за этим занятием. Пришлось отдать так в явную. Сказал, что украл, не уточняя у кого, и принес ему, как самому уважаемому магу Он, конечно, надулся, как индюк, стал меня покровительственно хлопать по плечу, урод жирный. Знал бы он, что их пишу я. Но нельзя говорить, нельзя, договор запрещает. Да и подозреваю, что узная они правду, то навалятся на меня толпой, посадят в подвал и заставят работать на себя. А вот фиг им всем, не дождутся такого подарка. я положил кучу сил, чтобы считаться средненьким магом, и продолжу сидеть тихо. Честно скажу, понятнее мне не стало. Штиво забавное, но неясно, то ли это бред сумасшедшего, то ли реально человек приложил руку к магической системе. Что-то такое мумии говорил, что в древности жили магистры, умевшие складывать новые заклинания. Один из них Надо смотреть дальше, может быть, сумею вытащить из текста что-то полезное. Но завтра. Сегодня уже сил никаких нет расшифровывать каракули. Утром мне стало не до тетради. Сломанная нога ныла, будто ее ночью дубасили светлые. Даже от завтрака я отказался, так было муторно. Ага, явилась по мою душу бабушка. «Доскакался!» Говорила тебе, лежи спокойно. Нет, разъезжает он на троне, катается на кровати. Кому было сказано соблюдать постельный режим? Ба! Сама вижу, что плохо. Посмотрю сейчас, что можно сделать. Бабушка поводила руками над загипсованной ногой, и боль начала утихать. Вместо нее под гипсом побежали щекотные мурашки. Я хихикнул, не в силах сдерживаться. «Еще и хохочет, возмутилась старушка. Прекрати ногой дергать озорник, не могу, щекотно. Тогда поспи. Да как же я засну, когда только проснулся? А вот так. Бабушка размахнулась и хлопнула ладонью меня по лбу. Помогло мгновенно. Я откинулся на подушку и захрапел. Разбудила меня шагра. Владыка, важка у Афий. Сев, я подложил подушку под спину и взял чашечку. Ух, вкусный! А есть булочка? Есть что-то хочу, страшно. Ещё бы, улыбнулась Сёрка. Вы же целую дюжину дней проспали. Как дюжину? Я даже кофеем облился от неожиданности. А ты как хотел? По другую сторону кровати появилась бабушка. Крутился тут, дёргался, хихикал, мешал себя лечить. Пришлось, Ваня. Она подошла и потрепала меня по голове. Ну-ну, не переживай. Ничего без тебя не случилось. Всё на месте. Караулы сменяются, налоги платятся, день и ночь по расписанию, а ты отдохнул, подлечился, вон, даже гипс пора снимать. Бабушка постучала костяшками по моей синей ноге. Сейчас раз и всё. Гипс под ее пальцами рассыпался на кусочки, высвободив многострадальную ногу. "Вставай, а точно срослось!» Я даже поежился, "Так бабушка на меня посмотрела. Лучше прежнего стало. Можешь бегать, прыгать и творить свои безобразия. Давай, давай, поднимайся. Слушайте, реально срослось!» Я встал и осторожно сделал пару шагов. Не болит ни капельки. Ты, Ваня, сходи и прогуляйся, подыши воздухом, стены обойди. Хороший совет решил я и немедленно отправился с инспекцией по замку. Только завернул на кухню и стащил корзинку с пирожками. Есть после долгого отдыха хотелось жутко. Я заглянул к Урубуке, посмотрел в щелочку, как занимается чтением «Дитя тьмы». Почесал за ухом греющегося на солнце Сеню и отправился в лабораторию к мумию. "Очти!" с порога заявил мне дедушка. "Я был против твоего усыпления. Да ладно, гораздо эффективнее было бы приковать. У меня есть отличные кандалы, обшитые мехом. Очень мягко и удобно в таких лежать". "Деда, что? Должен же ты был лежать" «Но бабушку не переспоришь, он вздохнул. Сам знаешь. Ладно, проехали. Что у нас нового? «Идем!» Муми потянул меня за рукав. Только тебя и ждал. Старик вывел меня наружу и подвел к большим воротам в стене лаборатории. Готово. что именно? Как что? Ты рымвай твой. Эй, Мурзик, выходи. Пока ворота открывались, Муми пояснил: Я его Мурзиком назвал. Уж больно характер у него добродушный. Трамвай Мурзиком. Сейчас сам увидишь. Из тёмной глубины гаража послышалось сопение и топот множества ног, а затем показался и сам трамвай. Тёмные боги, действительно, похож. Вместо фар у него было два больших глаза. Зубастая пасть, похожая на кошачью, смущенно улыбалась. Сверху на ярко желтом корпусе располагались треугольные уши. Но глаза ладно, понимаю. А рот и уши зачем? Что за вопросы? Уши, чтобы слышать. А рот? Ну, муми хмыкнул, чтобы объявлять остановки. Ну или кусать. Вдруг кто обижать вздумает или за проезд не заплатит. Я обошел трамвай по кругу. Мурзик косился на меня желтыми глазами и, кажется, стеснялся. Ничего так выглядит. Внутри у него было точно, как я мумию рисовал: поручни сиденья, ящик для оплаты. А вот с ногами было что-то странное. Я присел, заглядывая снизу. Да, точно, забыл сказать. Тут же подошел мумий. «Десять ног не очень хорошо работали. Трясло сильно. Пришлось сделать по двадцать с каждой стороны. Да уж, не трамвай, а сороконожка получилась, или скорее сороколапка. Стальные лапы с когтями явно не тянули на ноги. А скорость бегает как сорром, ну, почти. Ладно, давай проверим. Если уж довелось работать владыкой, надо пользоваться привилегиями. Так что первую остановку первого трамвая мы установили возле ворот замка. Ну а что? Вот захочу я прокатиться, вышел, сел и поехал. Имею право. Орки, стоявшие на страже у ворот, просто впали в ступор, когда мимо них прошел трамвай, а урубука, выскочивший из привратной башни в одних штанах с отвалившейся челюстью, бросился ко мне. владыка! Что это? Трамвай! А зачем он будет пассажиров в город возить? А вышей час едете? Угу. Можно я швами?» Бука, ты хоть оденся сначала. Только бежь меня не уезжайте. Он бросился обратно в башню, а мы вышли за ворота. Вот здесь остановку сделаем. Надо поставить лавочку и навесик, чтобы удобно было ждать. Муми хмыкнул. Прямо всё для человеков и орков. Ну а то, мы же не светлые, мы заботимся о подданных. В ответ старик тихонько засмеялся, особенно налогами. Если я надеялся прокатиться в пустом трамвае, то жестоко заблуждался. Все обитатели замка тоже явились на первый рейс, включая Шагруз с Дэймоном, дитя с Клэр, Сеню и даже бабушку. У Рубуку ждать не пришлось. Орк бежал так, что опередил большую часть пассажиров. А куда едем-то? уточнил Мумий. В порт и обратно. По пути решим, где будут остановки. Трамвай вздрогнул и объявил мягким голосом: "Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка порт". Ехал он действительно мягко, чуть-чуть покачиваясь. На заднем сиденье повизгивало от восторга дитя тьмы, прилипнув к окошку, остальные чинно расселись по лавочкам и глазели во все стороны. Ну, честное слово, как дети! В городе трамвай произвел фурор. Завидев диковинное средство передвижения, жители бросали все дела и шли следом. В порту собралась такая толпень, что мне пришлось выйти и провести незапланированный митинг. Я взобрался на какие-то ящики и минут десять рассказывал горожанам о нововведении. Вот такой общественный транспорт у нас будет. Ура! Толпа разразилась аплодисментами. Меня стянули с импровизированной трибуны и принялись качать. На землю поставили только после вмешательства Урубуки, испугавшегося, что владыку уронят. Всё, домой. — шепнул я орку, и он принялся прокладывать через толпу путь к трамваю. Честно говоря, меня слегка укачало от полетов над головами. Вроде как и приятно, но утомительно. Когда мы приехали обратно, трамвай поначалу не хотел нас выпускать. Не понял. Деньги, хмыкнул мумий. Сам же говорил, что проезд платный. Пришлось выложить по медику за каждого пассажира. Ну и правильно, транспорт у нас не халявный, не доросли еще. Пока мы с мумиями осматривали трамвай после рейса, от замка к нему выстроилась целая очередь из орков. Среди них я заметил Мошуа, ругающегося с одним из стражников за место. Вас здесь не стояло, молодой человек. А? Что? «Мое место. Отойдите, я на трамвай опаздываю. Гей, «Пошел вон, не уступлю. Я махнул рукой и поинтересовался у Урубуки. Куда это они все кататся? Вздохнул Бука. «Вжали увольнительные, чтобы до порта и обратно ездить. Похоже, жители города не скоро смогут оценить общественный транспорт. Пока орки не наездятся, он будет ходить забитым. Однако час пик по калькуарски Деда, надо делать еще!» Сколько? Для начала штук пять трамваев. Второй на эту линию и еще два маршрута запустим. А после этого надо подумать над боевой моделью, что-то похожее, но бронированное и зубов побольше. Муми мрачно насупился. Ты прямо пашешь на мне, Ваня. Нет, я, конечно, сделаю, но это же куча работы. И ладно бы интересная, но так ведь рутина. А я тебе говорил, возьми учеников или помощников. Хоть скелетов, хоть орков, пусть они по твоим лекалам рутину делают, чтобы у тебя время было на творческий поиск. Заодно научишь их боевым заклятием, чтобы светлых лупить при случае. Ладно, подумаю. Но это же учить надо, возиться. Спорить с дедушкой я не стал. Все равно сделает так, как сам захочет. Хлопнул его по плечу и отправился в столовую. Поем и снова буду расшифровывать тетрадь. Посмотрим, что там земляк пишет интересного.